Татьяна Романова. Гроза двенадцатого года. Моя княгиня. Глава 1. Россия, 1811 год. Снег валил крупными хлопьями. Хлопья были такими большими. Казалось, что если их постоянно не стряхивать, снег мгновенно закроет сплошной пеленой лицо и руки седока, медвежий полость, сами легкие щегольские санки, уже не летевшие, как прежде, а еле тащившиеся в снежной мгле, утопая в сугробах. То, что они сбились с дороги, Алексей понял еще час назад. После центра губернии широкая дорога, укатанная и блестящая под зимним солнцем, стала сужаться, а непрерывный снег, поваливший сразу после полудня, сделал ее чуть заметной. Короткий зимний день быстро перешел в ночь, а они так и не добрались до его имени Ратманова. И вот ко всем неприятностям добавилось то, что его лучшая тройка окончательно выбилась из сил. Было ясно, что с минуты на минуту лошади встанут. «Все, барин, дальше не пойдут!» — крикнул блучка его кучер и личный слуга Сашка. «Надо распрягать!» «Распрягаем!» — распорядился Алексей. Он выпрыгнул из саней и провалился в снег до колен. «Давай бросим сани, лошадей попробуем вывести в поводу!» Сашка кивнул в знак согласия и начал расстегивать негнущимися пальцами упряж левой пристяжной. Алексей, с трудом вытаскивая ноги из глубокого снега, обогнул тройку и начал распрягать правую пристяжную, а потом и коренного, огромного светло-серого орловского рысака. Уставшие лошади стояли не шевелясь, и он усомнился, сможет ли Сашка выходить бедных животных, если им вообще посчастливится выжить в сегодняшней метели. Кругом была непроглядная темень. И было непонятно, куда идти. Алексей молча вглядывался в эту кромешную мглу. Надежды не было. «Что дальше делать, барин?» Спросил Сашка. «Если вы возьмете Ганнибала, я выведу Леду и Ласточку». Алексей молча взял под усцы Коренова, сделал наугад несколько шагов, и вдруг вдали в темноте вспыхнул огонек. «Господи, спасибо тебе!» Поблагодарил молодой человек и обернулся к кучеру. «Видишь, огонек!» «Выходим туда. Поставь оглобли вертикально, иначе саней до весны не увидим». Могучий Сашка, ростом не уступавший очень высокому Алексею, но вдвое шире его, поднял сани практически вертикально, а на одну из повязал свой красный кушак. «Вот так не потеряем», — довольно заметил он. «Я пойду вперед, а вы по моим следам». Люди уставшие лошади продвигались по снежной целине с черепашьей скоростью, но и путеводный огонёк не газ, а вёл их к человеческому жилью, теплу и свету. Примерно через час из темноты выступили смутные очертания строения, где в окне горел свет. Оно оказалось маленькой деревенской церковью. Слабый свет лился из её окон. Где-то левее хлопнула дверь, и Алексей пошёл на этот звук. «Подожди здесь», — велел он Сашке. передавая ему по воде Ганнибала. «Я сейчас договорюсь о помощи». В церкви было полутемно. Только перед алтарем были зажжены свечи. Они освещали двоих, старого священника и женщину, похоже молодую и высокую, с тонкой изящной фигурой, одетую в глубокий траур. Платье, шубка, крытая черным бархатом меховая шапочка, полностью скрывающие волосы, все было черным. Женщина стояла спиной к двери, и лица незнакомки Алексей не видел. Он сделал шаг вперед, и мгновенно. Из темноты бокового предела выступили двое рослых парней в одинаковых дубленных тулупах. И молодая хорошенькая девушка, одетая щегольством привилегированной служанки в богатом доме. «Сюда нельзя, барин!» — мрачно заявил один из парней. «Батюшка занят. Нельзя сейчас». «Мы заблудились», — объяснил Алексей. «Что это за церковь? Какого села?» И есть ли где переночевать? Мои лошади выбились из сил, им необходим отдых. «Вы можете заночевать в доме батюшки Анна», — тихо сказала девушка. «Он скоро выйдет, и вы сможете поговорить с ним». Говоря это, девушка продвигалась вперед, загораживая собой центральный проход церкви. Парни, как по команде, стали с обеих сторон от нее. Хотя высокий Алексей мог видеть то, что происходит у алтаря, поверх их голов, Он решил не сердить верную охрану, по-видимому принадлежавшую даме в черном. Отошел к выходу и даже хлопнул дверью. Боковые пределы церкви были темными. Бесшумной походкой бывалого охотника он тихо прошел по правому пределу и, оставаясь невидимым для стоящих у алтаря людей, начал наблюдать за происходящим. Старый священник, стоя к Алексею спиной, что-то горячо говорил женщине, склонившей голову над сложенными в молитве руками. Из-за плеча священника Алексей видел только гладкий лоб под соболей шапочкой и высокие брови одного цвета с соболем. Она стояла неподвижно, и вся ее поза говорила о глубоком горе, даже отчаянии. Священник перекрестил женщину и пошел к ее слугам. Женщина осталась одна. Она подняла голову, и Алексей увидел безупречный профиль и высокую лебединую шею. Незнакомка перекрестилась, приложилась к алтарной иконе и, повернувшись, сделала несколько шагов в сторону бокового предела, где в темноте стоял Алексей. Сердце молодого человека забилось чаще, когда он увидел лицо незнакомки. Это была молодая девушка лет семнадцати. Нежное, бледное лицо с высокими скулами и тонкими чертами освещали огромные светлые глаза. Он не мог разобрать, голубые ли серые. Глаза девушки блестели от непролитых слез. Она остановилась перед образом, висевшим в простенке, за которым стоял Алексей. Незнакомка начала молиться. Шепотом, в котором слышались слезы, она читала одну молитву за другой. Затаив дыхание, молодой человек стоял в двух шагах от нее — боясь выдать свое присутствие. Девушка трижды перекрестилась и произнесла. «Матушка, Царица Небесная, помоги мне, спаси мою семью, спаси меня, прошу тебя, пусть батюшка выздоровеет, не забирай его тоже». Схлипнув, она приложилась к иконе и, развернувшись, быстро пошла по проходу к ожидавшим ее слугам. Хлопнула дверь, все вышли. Алексей остался в церкви один. Он был настолько ошеломлен всем увиденным, что не сразу поспешил за незнакомкой. А когда открыл дверь церкви, то на крыльце уже никого не было. Только из-за церковной ограды доносился звон колокольчика и глухой стук копыт по снегу. Алексей вернулся к своему кучеру. Сашка попеременно гладил и ободрял уставших лошадей и очень обрадовался возвращению барина. Тут же к ним подошел старый священник в шубе, накинутой поверх облачения – «Кто вы и что хотите, дети мои?» — ласково спросил он. «Я князь Черкасский, а это мой слуга. Мы ехали в Ратманово да сбились дороги. Кони наши выбились из сил. Можем мы переночевать где-нибудь здесь?» «А я отец Иоанн. Ночуйте в моем доме, а лошадей можно поставить в старой конюшне. Она пустая. А в Сайсена найдем», — пригласил батюшка. «Обойдите храм слева и увидите мой дом. Милости прошу». Убедившись, что с лошадьми все в порядке, а Сашка устроен на кухне, князь прошел к отцу в большую комнату, занимавшую всю переднюю половину дома, служившую священнику и столовой, и гостиной, и кабинетом, а сегодня и спальней для гостя Алексея. Две из израстовые печки распространяли приятное тепло, свечи в медных подсвечниках озаряли теплым светом эту большую комнату с дубовой мебелью и вишневыми гординами на окнах, давая ощущение уюта и безмятежности. Круглый стол в центре комнаты был накрыт на двоих. Старый батюшка сидел за столом и ждал прихода Алексея. «Милости прошу закусить, чем Бог послал», — радостно пригласил он, потирая ладони. «Прошу, Ваша Светлость, у нас по-простому. Снимайте сырую одежду, поставьте сапоги к печи, они быстро высохнут, а сами тапочки наденьте, да вот вам плед». Алексей последовал его совету, а потом сел к столу. Еда была очень вкусной, жаркое таяло во рту, к нему подали грибочки, пироги с мясом и луком, а к чаю – вазочки с вареньями и мед с церковной пасеки. Гость согрелся, наелся и испытывал искреннее наслаждение от беседы со старым священником, оказавшимся умным, образованным человеком. Отец Иоанн задавал множество вопросов про прошлую войну, про государь и двор, про Бонапарте, как он называл Наполеона Бонапарта. По каждому вопросу он имел свое мнение, основанное на жизненном опыте и житейской мудрости. Часто такое точное, что Алексей искренне удивлялся его правдивости и соответствию действительности. Ведя разговор, он все время думал, как спросить старика о девушке, которая к нему приезжала. Не придумав ничего, он решил расспросить о ней, не выдавая своего присутствия в церкви. «Батюшка, мне показалось, или кто-то передо мной тоже приезжал к вам?» Задал он вопрос, внимательно глядя на старика. «Нет, никого не было», — ответил старый священник, не моргнув глазом. «Вы ошиблись, ваше сиятельство». Алексей был обескуражен. Его поразило не только то, с какой невозмутимостью старик лгал ему в лицо, но и то, что более о расспросах не могло быть и речи, поскольку он не мог обвинить гостеприимного хозяина во лжи. Любопытство его, подогретое новой тайной, разгорелось ярким костром. И он поклялся себе, что завтра обязательно узнает все о девушке и постарается с нею познакомиться. Отец Иоанн распорядился убрать со стола, и когда кухарка такая же старая и сухонькая, как он сам, унесла посуду из комнаты, указал Алексею на постель. Ему постелили на широком диване, стоявшем в нишу одной из печей. Батюшка пожелал ему спокойной ночи и вышел из комнаты. Алексей лег на диван и мгновенно заснул. Ночью ему снились метель и прекрасное лицо с заплаканными глазами. Утром молодого человека разбудил яркий солнечный луч, пробившийся между вишневыми шторами. Одежда его просохла, сапоги блестели, а плащ был почищен и поглажен. Он быстро оделся, выбежав во двор, умылся снегом из белоснежного сугроба, нанесенного за ночь около крыльца, и пошел искать гостеприимного хозяина. Отец Иоанн был в церкви, служил за утреннюю. Дождавшись окончания службы, Алексей подошел к нему. «Батюшка, помогите мне людьми. Мне нужно найти и откопать мои сани и найти проводника Даратманова», — попросил он. «Я хорошо им заплачу». «Деревенские с удовольствием помогут. Зима, работы нет». «Они все для вас делают», — объяснил священник, одновременно подзывая двоих мужиков, направлявшихся к выходу из церкви. илан Федор!» «Помогите его сиятельству разыскать сани, а потом проводите до почтовой станции на повороте дороги. А там ваше сиятельство. Вы и проводника возьмете. От нас до Ратманова верст 30, если не больше». Договорившись с крестьянами об оплате и передав их под начало сашки Алексей пошел вдоль дороги, по которой вчера уехала незнакомка. Маленькая деревушка была расположена позади церкви, а дорога, обогнув старые вязы, рушие за церковной оградой, убегала в чистое поле. Натоптанная вначале, уже через сотню шагов, она начала теряться в сугробах, а еще через сотню совсем исчезла. Алексей стоял на краю бескрайней снежной равнины, только на горизонте, ограниченной таким же белым кружевным лесом. Если незнакомка и проезжала здесь, следы ее исчезли под снегом. Если бы он сам не стоял ночью в нескольких шагах от нее и не слышал бы тихий шепот, он еще мог бы подумать, что все это ему померещилось. Но перед его глазами до сих пор стояло прекрасное заплаканное лицо. Ему оставалось только выполнить данное себе вчера обещание и узнать, кто эта девушка. Алексей обогнул церковь и пошел в деревню. Деревушка была совсем маленькой, дворов двадцать. Церковь стояла на высоком берегу неширокой речки, окруженной плакучим кустарником. Дома были свободно разбросаны по обоим берегам речки, схваченной льдом, а теперь засыпанные блестящим пушистым снегом, еще не тронутым следами. Алексей решил заходить во все дома подряд. В первом доме, в который он постучал, ему открыла быстроглазая смешливая девушка лет шестнадцати. «Здравствуй, милая!» — молодой человек приветливо улыбался, вертя в руки монетку. Я ищу барышню, высокую, красивую, в траурной одежде. Подскажи, как ее найти, это будет твоим». Приветливое выражение сразу исчезло с лица девушки. Она насупилась и опустила глаза в пол. «Я ничего не знаю, барин», — бубнила она монотонно, одновременно закрывая дверь перед носом князя. Во втором доме дверь открыл пожилой крестьянин в широкой холщовой рубахе. «Дедушка, я ищу барышню, высокую, одетую в тёмную одежду. Подскажи, как её зовут, и получишь это», — сказал Алексей, протягивая монету. «Такой здесь нет», — отрезал старик и захлопнул дверь. «Ну и ну», — удивился молодой человек и пошёл к третьему дому. На стук из двери выглянула красивая женщина средних лет, прижимающая к себе маленькую девочку. Она вопросительно уставилась на гостя. «Хозяюшка», — «Я ищу молодую барышню, высокую, красивую. Она одета во все темное. Скажи, кто она и где ее искать, и купишь на это гостинце своим ребятишкам». Алексей протянул женщине монету. «Нет, барин, я не знаю такой барышни». Женщина быстро захлопнула дверь. Алексей расхохотался, его, любимца женщины, первого любовника столицы, крестьяне не хотели подпускать к провинциальной барышне, боясь, что она окажется грозой невинных крошек. Ясно было, что здесь никто ничего не скажет. Решив поговорить со смотрителем почтовой станции и все еще смеясь, молодой человек направился к дому священника в надежде, что Сашка уже нашёл сани и они смогут уехать. Сашка не подвел. Сани стояли около церкви, были очищены от снега, медвежья полость выбита, на сиденьях лежали нагретые кирпичи, обернутые в чистые мешки. Сашка запрягал отдохнувших лошадей и сказал, что до почтовой станции их проводит сын Фёдора, Васька. Алексей расплатился с крестьянами, попрощался с отцом и Анном, оставив щедрое пожертвование на церковь и вышел во двор. Сашка и крестьянский паренек сидели на блучке. Алексей сел на нагретые подушки, запахнул шкуру и дал приказ трогать. Тройка понеслась, как птица. За пару минут, миновав деревню, пересекла реку и вылетела на снежную равнину, под которой угадывалась дорога. Васька показывал кучеру, где нужно взять левее или правее, и, к удивлению Алексея, тройка через час свернула на широкую дорогу, приведшую их к почтовой станции. Здесь, попрощавшись с парнишкой и дав ему пятак, они зашли в станционную избу. Пока ждали самовар и завтрак, Алексей попытался расспросить смотрителя и его служанку о загадочной девушке. Но и теперь ответ был отрицательным. Барышню в черном никто не знал. Князь понял, что след потерян, и решил, что это к лучшему. Он еще ни разу не нарушил данного десять лет назад слова и не преследовал незамужнюю девушку. А ночная незнакомка была слишком молода для замужества. Он решил искать проводника и добраться, наконец, до дома. Но новый проводник не понадобился. Станционный смотритель подробно рассказал, как добраться до ратманова и даже любезно нарисовал карту на листе почтовой бумаги, выложенной для посетителей на конторке у окна. Он уверял, что дорога туда очень простая, всего четыре поворота, и что больше они не заблудятся. Так оно и получилось. Через два часа они въезжали в широкие ворота имени Алексея, полученного им три года назад в наследство от бабушки Анастасии Ларионовны. Сейчас его здесь ждали сестры, и сюда же он должен был в ближайшие дни привести молодую жену.